побелевшей под лучами жгучего солнца, своими зелеными берегами, своими влажными заливами, задумчивыми реками, глубокими озерами и вечно нависшими на ее горных скатах туманами. На покрытых травою равнинах, еще не тронутых культурой, необозримых, как пампасы, не раздавалось иных звуков, кроме криков хищных зверей, рева буйволов, и неукротимого топота диких коней, мчавшихся большими табунами с развивающимися гривами. Белый человек, обитавший в лесах, перестал быть пещерным человеком. Он мог уже считать себя хозяином земли. Он изобрел кремниевые ножи и топоры, лук и стрелы, прощу и селок. И кроме того, он приобрел двух товарищей для борьбы —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 Всюду воздвигали чудовищные жертвенные камни. Менхир — высокий камень в виде колонны, употреблявшийся друидами при богослужении древних галлов, своим предкам. Когда умирал предводитель, с ним вместе погребалось его оружие и его конь, для того, чтобы воин мог совершать объезд по небесным равнинам и охотиться на том свете за огненным драконом. Отсюда произошел обычай приносить в жертву коня, который играет такую большую роль в ведах и у скандинавов. Таким образом, в основу религии был положен культ предков. Семиты нашли единого бога, мировой дух, в пустыне, на вершине гор, в необъятности звездных пространств. Скифы и кельты нашли многих богов и многочисленных духов, в глубине своих лесов. Там раздавались для них голоса из невидимых миров, там являлись им видения, там они испытывали первый трепет перед неизведанным, и навсегда остались леса с их жуткой таинственностью и очарованием, дорогими для белой расы. Привлеченные шумом деревьев и магией лунного света, белые люди испытывали неудержимую тягу,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 при зловещем пении жрецов, при вступленных восклицаниях диких скифов. Среди этих жрецов находился молодой человек в цвете лет по имени Рам, который также готовился к священнослужению, но его глубокая душа и ясный ум возмущались при виде этого кровавого культа. Молодой друид был нравок роткого и серьезного, Он выказывал с ранних лет необычайную способность к распознаванию целебных и ядовитых свойств растений, к приготовлению их соков, а также к распознанию звезд и их влияния на человеческую судьбу. Он был способен угадывать и видеть самые отдаленные вещи, отсюда его влияние даже на старейших друидов. Доброжелательство и величие исходило из его речей и из всего его существа. Его мудрость составляла поразительный контраст с безумием друидес, с мрачными проклятиями, которые изрекали их оракулы в своем исступленном бреду. Друиды называли его тот, который знает, народ же прозвал его свыше вдохновенным миротворцем. Рам, стремившийся к духовным познаниям, странствовал по всей Скифии, а также и в полуденных странах. Очарованные его личными познаниями и его скромностью, жрецы черных поведали ему часть своих оккультных знаний. Вернувшись на север, Рам был потрясён при виде культа человеческих жертв, который был очень распространен среди его расы. Он видел в этом признак ее гибели Но как побороть этот страшный обычай, распространившийся благодаря властолюбию друидес, корысти жрецов и суеверию народа? В это время новый бич был неспослан на белых, и рам увидел в этом наказание свыше за кощунственный культ. Благодаря своим вторжениям в южные страны и соприкосновению с черными, белые принесли в свою страну страшную болезнь, род чумы, Она заражала человека через кровь, через самые источники жизни. Все тело покрывалось черными пятнами, дыхание становилось зараженным, распухшие и разъеденные надрывами члены искривлялись, и больной умирал в страшных мучениях. Дыхание живых и смрад от мертвых распространяли заразу. Обезумевшие белые падали тысячами предсмертной агонии в глубине своих лесов, покинутых даже хищными птицами. Огорченный Рам тщетно искал средства к спасению. Он имел обыкновение предаваться молитвенному размышлению под дубом на лесной поляне. Однажды вечером он долго размышлял над страданиями своей расы и заснул у подножия дерева. Во сне Рам услышал, как сильный голос звал его по имени, и ему показалось, что он проснулся. Он увидел перед собой величественного человека, одетого в такие же белые одежды друида, какие были и на нем. Человек держал жезл, вокруг которого обвивалась змея. Удивленный Рам намеревался спросить у незнакомца, что это значит, но незнакомец взял его за руку, поднял его и, показав ему на том самом дереве, под которым он спал, прекрасную ветку Амелы, сказал «О, Рам! Средство, которое ты ищешь, здесь, перед тобой». Затем человек достал из своих одежд маленький золотой серп, отрезал ветку и подал Раму. Произнеся еще несколько слов о том, как приготовляют Амелу, он исчез. Тогда Рам проснулся окончательно и почувствовал необыкновенную лёгкость. Внутренний голос сказал ему, что он нашёл спасение. И он приготовил Амелу по совету неземного друга с золотым серпом и дал выпить этот напиток больному, и больной выздоровел. Чудесные исцеления, которые начал производить Рам, принесли ему большую известность во всей Скифии всюду призывали его для лечения заболевших. Спрошенный друидами своего племени, он доверил им свое открытие, выражая желание, чтобы оно осталось тайной жреческой касты, дабы обеспечить ее авторитет. Учеников Рамы, переходивших с места на место по всей Скифии, с ветками амелы в руках, считали божественными вестниками, а самого Раму — полубогом. Это событие стало основой нового культа, а мела стала с тех пор священным растением. В память события Рам учредил праздник Рождества или нового спасения, который он поместил в начале года и который назвал Ночь-Мать нового солнца или Великое обновление. Что касается таинственного существа, которое указало Раме на амелу, Его называли в эзотерическом европейском предании аэск хейл что означает «надежда спасения скрывается в лесу». Греки сделали из этого имени Эскулапа, гения врачебного искусства, держащего в руках магический жезл, кадуцей. Но Рам, свыше вдохновенный миротворец, видел перед собой более обширные цели — Он решил излечить свой народ от нравственной язвы, более печальной, чем физическая зараза. избранной главой жрецов своего племени, он отдал приказание всем коллегиям друидов и друидесс положить конец человеческим жертвоприношениям. Эта весть облетела все страны, вплоть до океана, и вызвав великую радость в одних, возмутило других как святотатственное посягательство. Друидессы, увидевшие угрозу самой основе своей власти, подняли страшный ропот против дерзновенного, посылали ему проклятие и провозгласили его приговоренным к смерти. Многие друиды, видевшие в человеческих жертвах средства для своего господства, присоединились к ним. Рам, превозносимый одними, был проклинаем другими, но полной решимости не отступать ни перед какой борьбой он еще более оттенил эту борьбу, водрузив новый символ. Каждое белое племя имело свой особый знак в образе животного, которое олицетворяло качество наиболее цениме племенем. Одни предводители прибивали над крышей своего деревянного дворца головы журавлей, орлов, или коршунов, другие — головы дикого вепря или буйволы. Отсюда произошла геральдика. Любимым знаменем скифов был бык, которого они называли тор, олицетворение животной силы и жестокости. Рам, в противоположность быку, дал другой символ — овна, храброго и миролюбивого предводителя стада, и он стал условным знаком, соединившим всех приверженцев Рама. Это знамя, водруженное в центре Скифии, сделалось сигналом для всеобщего брожения и произвело настоящую революцию во всех умах. Белые народы разделились на два лагеря. В самой душе белой расы произошел раскол, из-за стремления отделаться от грубой животности и подняться на первую ступень невидимого святилища, которое ведет к Бога-человечеству. «Смерть Овну!» — кричали сторонники Тора. «Война с Тором!» — кричали друзья Рама. Ужасная война была неизбежна. Перед такой возможностью Рам поколебался. Допустив такую войну, не усилит ли он зло и не поведет ли свою расу к истреблению В ответ на эту тревогу он имел новое сновидение. Грозовое небо было покрыто мрачными тучами, которые громоздились на горах и в стремительном беге задевали качающиеся вершины лесов. На высокой скале стояла женщина с распущенными волосами. Она была уже готова нанести смертельный удар воину во цвете лет, лежавшему связанным у ее ног.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 Узы пленника распались, и он посмотрел на ослепительное видение со страхом. Рам не дрожал, ибо в представшем видении он узнал божественное существо, которое уже беседовало с ним под дубом. На этот раз оно показалось ему еще прекраснее. От его облика исходил свет. И тогда Рам увидел, что он находится в открытом храме, поддерживаемом рядами колонн. На месте жертвенного камня возвышался алтарь. Рядом с алтарем стоял воин, но глаза его все еще выражали предсмертный страх. Женщина, распростёртая на плитах храма, казалась мертвой, а божественный вестник держал в правой руке факел, а в левой чашу. Он посмотрел на рама с благоволением и сказал «Рам, я доволен тобою». Видишь ты этот факел? Это священный огонь божественного духа. Видишь ты эту чашу? Это чаша жизни и любви. Дай факел мужчине, а чашу — женщине. Рам исполнил повеление вестника. Только что факел коснулся руки воина, а чаша — руки женщины, как огонь сам собою зажегся на алтаре, и оба стояли преображенные его светом. В то же время храм раздвинулся, его колонны поднялись до неба, его купол преобразился в звездное небо. И тогда рам, унесенный своим сновидением, увидел себя на вершине горы. Стоявший рядом с ним божественный вестник объяснял ему смысл созвездий и учил его читать в сияющих знаках Зодиака «Судьбы человечества». «Кто ты, дух мудрости?» — спросил Рам. И вестник отвечал. «Меня зовут Девана Хоуша, божественный разум. Ты будешь распространять мои лучи по земле, и я буду всегда приходить по твоему зову. А теперь иди по предначертанной тебе дороге». И божественный вестник указал рукой на восток.